Глава 18. Разлом, который не подчиняется. Тишина, тяжелая, давящая, будто сам воздух пропитался страхом. Макс молчал, но я видел, как его пальцы крепче сжимают арбалет. Кира была напряжена, словно натянутая тетива лука. Ее взгляд впивался в меня, но теперь уже не с недоверием, а с тревогой. Капитан Смит, стоя рядом, выглядел так, Будто мысленно прокручивал тысячу возможных сценариев развития событий. Но самое паршивое заключалось в том, что мы не знали, с чем именно столкнулись. Я судорожно выдохнул, оглядываясь. Земля вокруг разлома оставалась живой, искаженной, словно само пространство пыталось слиться с чем-то иным. Темная маска на месте разлома все еще дрожала, будто решала дать нам уйти или поглотить нас целиком. «Ты сказал?» что кто-то открывает разломы изнутри. Наконец проговорил капитан. Его голос был ровным, но в нем читалась напряженность. Я сглотнул, чувствуя, как остатки магической энергии еще вибрируют в моем теле. Да, я не знаю как, но чувствую. Это разлом. Это не просто случайность. Его кто-то контролирует. Кира сузила глаза. Алчные? Я кивнул. «Думаю, да, но вопрос не в том, как они открыли их. Вопрос в том, как они удерживают их стабильными, без сердца разрывов». Макс выругался, отворачиваясь, будто ему нужно было несколько секунд, чтобы осознать это. «Хреново, очень хреново!» «Они должны были найти способ стабилизировать потоки магии», – задумчиво произнесла Кира. Не просто стабилизировать, я посмотрел на разлом, который больше не пульсировал так ярко, как прежде, но все еще оставался активным. Они нашли способ управлять им без артефакта. Смит нахмурился. «Как? Разломы – это хаос, их нельзя приручить!» Я глубоко вдохнул. «А что, если они нашли тех, кто может?» Мы уходили быстро, никто не оглядывался. Не потому что не хотелось, просто страх был слишком сильным. Разлом больше не выглядел, как хаотичная дыра в реальности. Он наблюдал, я чувствовал, как он дышал. Как магия внутри него сжималась и разжималась, как будто что-то внутри пыталось разорвать границу и выйти наружу. Кира шла рядом со мной, ее пальцы все еще крепко сжимали лук. Макс держался чуть позади, время от времени бросая нервные взгляды через плечо. Будто ожидал, что из разлома вот-вот выскочит что-то еще. Смит молчал. Но я знал, он уже принимал решение. Мы теряли контроль над ситуацией. Когда мы наконец добрались до лагеря, я понял, насколько сильно все изменилось. Стражи больше не смеялись, не обсуждали оружие, не перекидывались шутками у костров. Те, кто не были на дежурстве, молча сидели в своих шатрах. Кто-то читал магические обереги, что-то вроде нашей молитвы. Я заметил, как один из бойцов сжимал в руках амулет защиты, водя пальцем по его рунному орнаменту, словно надеясь, что это поможет. Когда мы вошли в главный шатер, Смит бросил взгляд на собравшихся стражей. «Что-то случилось?» «Еще два разлома появились на границе восточного сектора», сухо отозвался один из стражей, кивая на карту. «Но они... другие...» Я шагнул ближе. «Что значит «другие»?» Страж вздохнул. и границы стабильны. Они... Мы наблюдали за ними три часа. Они не распадаются, не растут, не затягиваются сами по себе. Они застыли. Я почувствовал холод в животе. Это означало только одно. Алочные больше не используют сердце разломов. Теперь они контролируют разломы по-другому. Я посмотрел на Киру, и она поняла меня без слов. Они смогли каким-то образом договориться с сущностями. «Какого хрена?» – пробормотал Макс, нервно проводя рукой по волосам. «Я думал, что эти твари убегают из разломов. Они сидят в них, как сторожевые псы». Смит сложил руки на груди. «Мы ошиблись. И самое страшное, что они могут без проблем покинуть разлом в любой момент». Я провел рукой по лицу, пытаясь осмыслить это. Алчные каким-то образом используют сущности для стабилизации разломов. Они не просто их открывают, они делают их якорями. Разлом держится на сущностях, а сущности эти разломы защищают. Кира нахмурилась. «Ну как?» «Я не знал, но мне нужно было понять. Если это правда, значит мы больше не можем просто закрывать разломы. Мы должны сначала разрушить связь». «И как ты предлагаешь это сделать?» Смит посмотрел на меня так, будто уже знал ответ. Я вздохнул, но не успел ничего сказать. За спиной послышался голос. И «Я знаю, как они это делают». Лем возник внезапно, как будто сама Буря, забравшая его, наконец решила вернуть долг. Дряхлый, промокший до нитки, исцарапанный, он стоял на пороге шатра, тяжело дыша и сжимая что-то в ладони. Его одежда была испачкана грязью, шаги не уверены, но в глазах, несмотря на изнеможение, горел странный, даже пугающий огонь. Я не сразу понял, что смотрю на живого человека, а не на призрак, вернувшийся с той стороны, откуда никто не возвращается. Но его голос был четким, ясным, даже несмотря на усталость. Тишина в шатре стала похожа на пелену, затягивающую все вокруг. Взгляды всех присутствующих моментально устремились на него, но никто не сделал ни шага. Макс машинально сжал арбалет, его пальцы побелели от напряжения. Кира застыла, едва заметно склонив голову. В ее глазах была смесь тревоги и облегчения, но она не спешила броситься навстречу. Капитан Смит, кажется, пытался осмыслить ситуацию. «Я сделал первый шаг». Медленно, чтобы убедиться, что Лиам действительно передо мной, что он не исчезнет, как морок. Но он не исчез. Он смотрел прямо на меня, а затем сжал ладонь и протянул мне свою находку. Компас души. Черт! Я почувствовал, как внутри что-то сжалось. Видимо, я обронил его там, во время бури, в безнадежной попытке спастись. А теперь он оказался здесь, в руках Лиама. Я медленно забрал его. Где ты его нашел? Мой голос прозвучал тихо, но в тишине шатра он прозвучал словно раскат грома. Лем устало усмехнулся, но в этом смехе не было ничего веселого. Он был там, внутри разлома. Я замер. Кира подняла брови. Макс выругался, а капитан, как всегда, просто ждал объяснений. «Ты говоришь, что был в разломе?» – уточнил капитан. Лем провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть остатки кошмара и тяжело вздохнул. Я не знаю. Я не помню, как я туда попал. Я помню бурю. Помню, как потерял тебя, Итан. Потом пустота. Я просто шел. Долго. Или, может, недолго. Я не знаю, сколько прошло времени. Оно там иначе ощущается. Оно не движется. Оно замерзает. Я услышал, как Макс снова выругался. Но на этот раз тихо, почти бессознательно. Ты выжил. Кира смотрела на него, как на чудо. «Ты нашел нас!» «Не я вас нашел!» Лиам сжал кулаки. «Компас! Он вел меня!» Я посмотрел на маленький артефакт в своей руке. Это был подарок врагов. Но сейчас я был чертовски рад, что он привел Лиама обратно. Он вытащил его из разлома. Но это означало... «Разломы больше не служат проходами для существ, верно?» Лиам встретился со мной взглядом. «Нет!» Его голос звучал хрипло они стабильны и управляемы». Кира нахмурилась, но молчала. Я сразу понял, что все мои догадки верны. Я окинул взглядом всех присутствующих. Я уже знал, что скажу. «Это война». На мгновение в шатре воцарила тишина. Кира первой решилась прервать молчание. «Значит, нам нужно разрушить связь». Я медленно кивнул. «Да, но мы не можем просто закрыть разлом». «Теперь этого недостаточно. Мы должны уничтожить сущность внутри него». Капитан Смит выдохнул. «Ты можешь это сделать?» Я посмотрел на сердце разлому. «Если вы дадите мне еще два дня, я изменю его. Я сделаю так, чтобы оно разрывало связь». Смит долго молчал. «У тебя есть один день». Я сжал зубы, но кивнул. «Тогда к завтрашнему вечеру мы будем готовы». Я посмотрел на лагерь. Сразу же устали но они не сдались. Они знали, что грядет война. Теперь это было неизбежно. Если я успею модернизировать сердце разломов, у нас появится шанс. Если нет, этот мир исчезнет в разломах. Ночь нависла над лагерем стражей тяжелым, вязким мраком. Лес за границей периметра молчал, словно затаил дыхание, прислушиваясь к нашему разговору. Воздух был пропитан напряжением, которое медленно, но неумолимо сжимало грудь. Я чувствовал, Это на кончиках пальцев, в тяжести взгляда Киры, в том, как Макс то и дело сжимал рукоять арбалета, будто боялся, что в любую секунду нас атакуют. Леом сидел у костра, согревая озябшие руки, но мне казалось, что ему уже ничто не поможет. Он выглядел так, словно прошел сквозь пустоту, и часть этой пустоты зацепилась за него, не отпуская до конца. Он говорил мало, но каждое слово весело, будто налитое свинцом. Я не знал, что он видел там в разломе, но чувствовал, что этот разговор еще не окончен. Капитан стоял у импровизированного стола, на котором была разложена карта местности. Он долго смотрел на нее. Его лицо оставалось холодным, неприницаемым, Но я знал, он думал о том же, о чем и я. Он продумывал шаги, понимая, что война уже стоит на пороге лагеря. «Ты уверен?» – наконец спросил он, не отрывая взгляда от карты. Я кивнул. Алчные не просто удерживают разломы, они делают их частью нашего мира. Они не просто призывают сущностей, они приручают их, привязывают к магическим потокам. Пока сущность привязана, разлом не закроется, и они знают это. Кира медленно выдохнула, скрестив руки на груди. «Это значит, что они могут использовать их как оружие». Я посмотрел на нее. «Нет, это значит, что они уже используют их как оружие». Макс фыркнул, качая головой. «Ну вот, я всегда знал, что что-то подобное когда-нибудь случится. Как в воду глядел». Смит поднял голову. Его глаза сузились. «Мы не можем сидеть и ждать, пока они нападут. Если они закрепятся здесь, если смогут продвинуться дальше, мир исчезнет». Когда мы вышли из шатра, ночь казалась еще темнее. Я чувствовал усталость, но знал, спать я не смогу. Времени мало. Я шагал к своей палатке, в которой меня ждали инструменты, необходимые для работы с сердцем разломов. Когда Кира догнала меня, ее шаги были быстрыми, но легкими, почти бесшумными. «Ты уверен, что справишься?» Я усмехнулся. «Теперь доверяешь мне?» Она остановилась, скрестив руки. «Ты знаешь, почему я так себя вела?» Я посмотрел на нее. «Знаю. Я скучал по тебе». Она нахмурилась, и посмотрела на меня так, словно я только что сказал что-то нелепое. В глазах мелькнуло раздражение, но за ним скрывалось нечто другое не смягчение, но осознание. Итан, у нас нет времени на эти нежности, что приняты в твоем мире. Я усмехнулся, проводя рукой по волосам. Вот за это я тебя и люблю всегда прямолинейно. Она закатила глаза. На уголки губ дернулись, словно она изо всех сил старалась не улыбаться. «Итан!» «Что?» Она вздохнула, сложив руки на груди. «Я злилась на тебя. Очень. Думала, что ты нас предал, что ты просто... исчез. Что мне придется тебя ненавидеть». Я опустил взгляд, а затем медленно кивнул. «Я знаю. Я этого боялся». «Но я все равно скучала». Я поднял глаза и увидел в ее взгляде то, что так долго не мог найти. Честность, без ярости. Не прощение, но шаг к нему. Я хотел сказать что-то еще, но она сделала шаг вперед быстро, резко, будто боролась с собой. Будто в ней еще бушевала злость, но что-то другое, что-то непреодолимое тянуло ее ко мне. Я почувствовал ее руки на своих щеках, горячие, решительные а потом ее губы, мягкие, но требовательные. Она целовала меня так, словно пыталась выместить в этом жесте всю злость, страх, боль, обиду. Так, как будто этот поцелуй был не про прощение, а про момент, который она не могла больше отрицать. Я знал, что не имею права отвечать, так же отчаянно, что не имею права принимать поцелуй. Вдруг она потом пожалеет, но я не мог не ответить. Я сжал ее талию, притягивая ближе, вдыхая ее запах, чувствуя тепло тела. Мое сердце колотилось так, будто пыталось наверстать все потерянное время. Поцелуй был коротким, но оглушающим. Она отстранилась, ее глаза все еще горели. Дыхание было прерывистым. «Ты?» Я не знал, что сказать, но она приложила палец к моим губам, заставляя замолчать. «Не сейчас». Я сглотнул, наблюдая, как она медленно опускает руки, как ее грудь все еще вздымается от быстрого дыхания. Она развернулась и пошла прочь, но остановилась у выхода. «Если выживем, поговорим». Я кивнул, не смея двигаться. «Обещаешь?» Она бросила на меня взгляд через плечо, ее губы чуть дрогнули в едва заметные ухмылки. «Обещаю». А потом ушла. Я остался стоять в тишине, чувствуя, как медленно но неотвратимо возвращается осознание, что завтра нас ждет война. И если я не справлюсь, мы уже не успеем ничего обсудить. Я сжал кулаки, глубоко вдохнул и повернулся к сердцу разломов. Ну что, приятель, нам с тобой нужно войти в историю. И забыв обо всем, кроме работы, я начал модификацию. Работа шла медленно. Я перестраивал магические потоки, пытаясь переориентировать энергию так, чтобы она могла разрывать связь между разломом и сущностью. Но каждый раз, когда я думал, что добился прогресса, структура артефакта сопротивлялась, будто он не хотел менять свою природу, будто сердце разломов не было создано для разрушения того, что привязывало сущности. Я прикусил губу, нахмурившись. «Ты должен работать, черт возьми!» Металл снова вспыхнул слабым светом. В тусклом свете магического фонаря сердце разломов выглядело почти живым. Руны на его поверхности мерцали в хаотичном ритме, словно сомневаясь, стоит ли мне подчиняться. Каждый раз, когда я пытался внести изменения, структура артефакта сопротивлялась, будто у него была собственная воля. Я несколько раз проводил пальцем по рунам, активируя тонкие нити магии, но ничего не менялось. Артефакт был слишком упертым, а я уже начинал злиться. Черт тебя дери! Давай работай!» Я положил его на стол, потер виски и глубоко вдохнул. В этот момент я услышал тихие шаги. «Ты занят?» Я повернул голову. Вход в палатку заслонил лем. Он выглядел лучше, чем в тот момент, когда появился после бури, но все еще был бледным и усталым. Темные круги под глазами говорили, что он не спал, возможно, с момента своего возвращения. Впрочем, как и я. «Занят? Ну, знаешь, всего лишь пытаюсь изменить правила игры. Переделываю одну из самых опасных и сложных хреновин, которые мне попадались. И если ошибусь, второй попытки может не быть. Так что да, можно сказать, что чуть-чуть занят». Лям фыркнул. «Но в его усмешке не было легкости». «Тогда тебе нужен помощник». Лиам провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть себя остатки кошмара. Он выглядел так, будто и сам до конца не осознавал, что выжил. В его глазах все еще плескался страх, и я чувствовал, он не просто видел что-то там. Он узнал нечто, что не должен был знать. «Ты сказал, что там кто-то есть». Я внимательно посмотрел на него. «Но самих Алочных ты не видел?» Лиам покачал головой. Его пальцы машинально сжались в кулак. Нет, никого из них там не было. Я искал. Я знал, что они должны быть где-то рядом. Но их просто не было. Он поднял на меня взгляд, в котором отражалось нечто большее, чем обычный ужас. Э -э, но там был их след, их влияние, их воля. Я нахмурился. Что ты имеешь в виду? Лем глубоко вздохнул. «Существа внутри разлома, а они не хаотичны. Они не рвутся наружу просто потому, что им так хочется. Они ждут, они реагируют, их действия слишком выверены». Он замолчал на секунду, словно собираясь с мыслями. «Когда я попал туда, я сначала думал, что разлом просто нестабилен, но потом заметил, сущности двигались, но не беспорядочно. Они держались в определенной зоне. Они патрулировали. Я выпрямился. Ты хочешь сказать, что они стерегли что-то? Лем кивнул. Да, они были расставлены, как часовые. Охраняли нечто, что я не мог увидеть. И когда я попытался уйти, они отреагировали. Не сразу, но среагировали. Он облизнул пересохшие губы. Но главное, я слышал их. Я ощутил, как волосы на затылке встают дыбом. Ты слышал их? Лем кивнул. Его голос стал тише. Не так, как мы слышим людей. Но они передавали друг другу сигналы. Я не мог понять слова, если это вообще можно назвать словами. Это было что-то вроде приказов. Они чувствовали, что я чужой. И тогда я услышал команду. Я сглотну. Кто-то отдал им приказ. «Но там никого не было?» — переспросил я. Леам покачал головой. «Физически нет, но приказ прозвучал. Я чувствовал его. Он не шел от самих тварей. Он исходил откуда-то извне». «Я похолодел. Откуда?» Лем прищурился, словно снова переживал этот момент. «И я думаю, алчные управляют ими из нашего мира». Я нахмурился, быстро прокручивая в голове возможные способы. «Но как? Разломы — это хаос. Их нельзя контролировать дистанционно». Лем покачал головой. они не контролируют разлом целиком. Они контролируют только сущности внутри». И мне кажется, они делают это с помощью магии связи. Я замер. Ты имеешь в виду привязку? Он кивнул. Да, алочные нашли способ привязывать сущности к себе, но не физически, ментально. Они их не приручают, не насильно подчиняют. Они создают зависимость. Я тяжело выдохнул, пытаясь осмыслить. Зависимость. Лиам провел рукой по волосам. «Ты когда-нибудь видел, как животное ведет себя, если слишком долго было привязано к хозяину? Оно не может без него. Оно становится зависимым от его воли. Я думаю, что алочные нашли способ сделать то же самое с сущностями. Они не просто открывают разломы и выпускают тварей. Они связываются с ними». Я переварил информацию. «То есть разломы? Это не просто проходы? Это точки привязки?» Лям кивнул. «Именно. Эти твари не просто сидят там. Они ждут приказов. И если алчные скажут, они выйдут. Не хаотично, а организованно. Они их солдаты». Меня передернуло. «Черт, это даже хуже, чем я думал!» Лям мрачно усмехнулся. «А теперь представь, что их можно направить». Мы оба замолчали. Если это правда, то война уже началась. Я перевел взгляд на сердце разломов. «Значит, нужно разорвать эту привязку». Лем кивнул. «Но мы не можем просто вытянуть сущности из разломов. Они завязаны на магии алочных. Пока эта связь существует, они будут следовать приказам». Я закусил губу. «Можем перенастроить его», – тихо сказал я. Лем напрягся. «Как?» Я провел пальцами по рунам, почувствовав пульсирующую магию внутри. Мы создадим противоволну, энергетический разрыв. Если привязка работает на определенной магической частоте, то мы должны вызвать обратный резонанс. Это создаст эффект отражения. Кроме того, может спокойно закрыть разломы. «Давай попробуем». Вместе мы принялись за работу. Часы пролетали, но я даже и не заметил. Я был весь в деле. В тончайшей настройке потоков энергии Лиам помогал с магическими стабилизаторами, перенастраивал рунные связи. Работа поглотила нас полностью, мы уже не замечали, как течет время, не слышали, что происходит за пределами палатки. Был только артефакт, магия и наша задача – изменить природу самой материи разломов. лиам держал в руках один из стабилизаторов, пытаясь подогнать его под новые настройки – сердце разломов а я в это время прокладывал дополнительные рунические связи по корпусу артефакта. Магия внутри него словно упиралась, не желая подчиняться. Чертов упрямец!» – проворчал я, когда одна из линий энергии внезапно погасла. Леон бросил на меня быстрый взгляд и качнул головой. «Ты говоришь о нем, А у самого характер такой же!» Я хмыкнул, не отрываясь от работы. По крайней мере, я не пытаюсь устроить апокалипсис всякий раз, когда мне что-то не нравится. Пока что. Мы оба усмехнулись, но смех быстро угас. Мы оба знали, это не время для шуток. Я провел ладонью над артефактом, активируя новый контур. Сердце разломов мигнуло, выпуская слабый импульс энергии. И я почувствовал, как магия перестраивается. Есть контакт. Выдохнул я. Леан приблизился, нахмурившись. Что ты сделал? Я медленно выдохнул. Я перенаправил потоки. Теперь он не просто запечатывает разлом. Он должен размыкать связи. Это как перерезать веревку, которая удерживает этих тварей. Лем озадаченно покрутил в руках один из рунных стабилизаторов. То есть теперь, если мы активируем его у разлома, он заставит сущности потерять связь с их хозяевами. Закончил я за него. Он посмотрел на меня с сомнением. «И мы сможем закрыть разлом?» Спросил он. «Сможем. Ты уверен, что это сработает?» Я взглянул на сердце разломов. Артефакт уже не сопротивлялся мне так, как раньше. Его магия теперь была иначе настроена. Я чувствовал это. Не знаю, но я очень хочу на это надеяться. Мы переглянулись. лем кивнул. «Еще пару штрихов и пора тестировать». Мы дорабатывали артефакт до самого утра. лем отвечал за корректировку рунных стабилизаторов, а я за внутреннюю магическую конфигурацию. «Ты же понимаешь, что если мы ошиблись в вычислениях, то это может сделать только хуже», – пробормотал Леом, протирая глаза. Я только кивнул, не отрываясь от работы. «Лучше рискнуть, чем сидеть и ждать, пока нас сожрут». Я активировал очередную руну, и сердце разломов затрепетало в моих руках. Леом вздрогнул. «Ты его почувствовал?» «Я замер, когда магия ожила. Руны не просто светились». Они перестраивались в реальном времени, адаптировались под изменения, которые мы внесли. Это значило одно. Мы действительно смогли перепрограммировать артефакт. Я почувствовал, как сердце бешено заколотилось в груди. «Мы сделали это». Лео медленно выдохнул и сел на стол. «Охренеть! Мы действительно сделали это!» Я осторожно взял артефакт, чувствуя его новую силу. «Осталось только одно – проверить его в деле». Лиам бросил на меня усталый взгляд. «Думаешь, дадут перед этим поспать?» Я ухмыльнулся. «Сомневаюсь. Мы вышли из палатки, когда первая полоска рассвета появилась на горизонте. Лагерь был напряженным, люди двигались быстро, оружие уже было наготове. Кира и Макс ждали нас у костра. Кира посмотрела на нас пристально. «Готово?» Я кивнул и поднял артефакт. «Теперь у нас есть шанс». Смит появился следом. «Вы уверены, что оно сработает?» Я пожал плечами. «Будем пробовать», — Смит посмотрел на артефакт, потом перевел взгляд на меня. «Тогда пошли проверять». Я глубоко вдохнул, впереди нас ждала битва. Но теперь у нас было оружие, которое могло все изменить.